Глава семнадцатая Полина долго думала, как вернуть Далматову его вещи. Видимо, он удирал от нее в такой спешке, что позабывал половину. Сейчас в ней клокотала не только обида, но и злость. И даже чуточку презрения она к нему, такому замечательному и такому, оказывается, трусливому, испытывала. Но в этом состоянии Полина во всяком случае могла держаться уверенно и владеть собой. А вот все выходные, начиная с субботнего утра, когда обнаружился позорный побег героя, она хандрила так, что из рук все валилось, оплакивала свою несбывшуюся любовь, чувствовала себя обманутой, раздавленной и глубоко-глубоко несчастной. Вспоминала его горячие поцелуи, от которых сердце замирало, и тут же слезами уливалась. Ну и ругала себя, конечно же, на чем свет стоит, за глупость, за слабость, за напрасные надежды. Размечталась, возомнила. И ведь ей не семнадцать лет, чтобы о принцах грезить, чтобы так и промить, чего голову терять. Но он тоже хорош. Какие слова ей нашептывал, Единственный называл. Самый-самый. А потом сбежал, даже не попрощался. Даже слова не сказал. Разве люди так делают? А он поступил с ней, как с продажной девкой. Сделал дело и ноги в руки. Вон даже кошелек оставил. И плевать ему на ее чувства. Или что он думает, раз директор, то можно вести себя вот так, с любой? А если бы она ему не подвернулась в коридоре, он бы вот так же уехал с той бухгалтершей? Подушка еще пахла чёртовым Клайвом Кристианом. Она сначала сдернула наволочку, но загрузить машинку так и не решилась, а села в ванной и разрыдалась в неё. Самой сейчас противно вспоминать, как она там сидела на корточках на холодном полу, Вдыхала запах и плакала, ощущая себя слабой, одинокой, униженной и никому не нужной. А это ведь не так. Она сильная, она нужна Сашке, а унизить человека вообще можно только тогда, когда он это позволяет, когда сам себя чувствует униженным. Но это сейчас она переболела, сумела настроиться, а тогда являла собой очень жалкое зрелище. Только приезжая к Саше, получалось кое-как собрать себя в кучу, нацепить гримасу счастья и источать радость, пока не попросят на выход. А вчера в пустой квартире. А ночи. Четыре ночи ада. Нет, три. В последнюю она неожиданно быстро и крепко уснула. И проснулась в среду. Пусть все такой же несчастный и с тяжелым сердцем, но вполне себе бодрый и решительный. Даже надела ему на зло шелковую нежно-розовую кофточку с рукавами-крылышками. Хотя назло — это самообман, конечно. Вообще-то ничего другого просто не было. Но ей нравилось думать, что назло, что это вроде как протест. Ну а вещи, им позабытые, собрала в плотный бумажный пакет. Предварительно осмотрела, конечно. Часы Rolex. Ох, ну, разумеется. Что еще может носить такой сноб? Портмоне Боттега там из той же оперы. Внутри кредитки, визитки и денег прилично. Погуглила. стоит такой кошелек столько, сколько она за месяц не проживает, а уж про последний айфончик и говорить нечего. И вот такое добро свое он не побоялся бросить, неужто ему мысль о ночи, проведенной с ней, была настолько невыносима и неприятна? Какой же он подонок! всхлипнула Полина. И ничем оказывается он не лучше Назара. Один лишь вид серьезный. Эти его вещички она решила передать через охрану, посчитала, что они ее даже По имени не знают, так что в случае чего растрепать не смогут. Да и наплела им, что директор забыл все это в пятницу в ресторане. Те с пониманием ухмыльнулись, но пакет, конечно, взяли и пообещали тотчас связаться с приемной. Можно было, конечно, отдать ему лично, а заодно и в глаза его бессовестные посмотреть, но обида не позволила. Нет уж, теперь она и сама не хочет его видеть. А дальше, стоило подняться на второй этаж, начался просто какой-то сюр, причем кошмарный. на нее косились все и каждый как на чумную полина недоуменно озиралась силясь понять что опять не так ближе к обеду ситуация обострилась еще сильнее изо всех углов доносились шепотки стоило ей пройти мимо людей как тут же все замолкали оглядывались таращились на нее а вслед опять говорили о ней что о ней это точно несомненно потому что свою фамилию всегда улавливаешь четче всего но вот о чем конкретно говорили не разобрать Полина даже приостановилась возле группки женщин и с вызовом спросила «О чем шепчемся?» «Если вас что-то интересует, может, лучше у меня лично спросите?» Но женщины молча разошлись, оставив ее в полной растерянности. Чем она вдруг им насолила? Случай с Лизой, что ли, до сих пор мусолит? Или вдруг стало известно про директора? От этой мысли прямо подурнело. Мозг начал судорожно соображать. Мог их кто-нибудь увидеть?» Когда они шли на выход, когда садились в такси, им по пути точно никто не попался. А вот когда целовались в коридоре, неизвестно, но вполне. Вдруг кто-то выбрел именно в тот момент из зала и подглядел, а потом и сопоставил их одновременное исчезновение. Однако Лиза не дала долго томиться в безвестности. Вообще-то она ругалась с Анжелой, требовала что-то по работе, напирала, срывалась на крик с переходом на личности. Потом Анжела, психанув... высказала нечто понятное, наверное, только им двоим. Что-то там про танец живота. Полина особо не вслушивалась и не вникала, а зря, потому что это заветное танец живота точно заклинание ведьм пробудило вдруг в Лизе зверя. Она стала гадости говорить, причем всем без разбору, Анжели, Ане, Полине, только в миг притихшего додика обошла вниманием. Вот тогда Лиза и ляпнула. «Это вообще чпокалась в туалете с Хвощевским". В первый миг Полина оцепенела от шока. Потом началась тихая истерика. В каком туалете? Вы совсем тут, что ли, с ума все посходили? Вам заняться нечем, кроме как гадости всякие, придумывать. Почему ко мне-то все прицепились? Ваш Хвощевский, чтоб вы знали! с надрывом со слезами выкрикивала Полина. Напился, как свинья вломился в уборную, чуть меня. Это и так был ужас, а еще тут вы. Ладно, она могла сказать правду Анжели, Ане, даже Лизе и Додику. Но, по словам Лизы, весь офис об этом твердил. И детали смаковали, и свидетели этому сраму нашлись. Не будешь ведь каждому подходить, объяснять, рот затыкать. Подумалось вдруг с противным холодком, пробежавшим под кожей. Ведь и до директора наверняка эта гадость докатилась. И что он подумал? Что она сначала с Хвощевским, потом с ним? Впрочем, плевать, что он там подумал. Тут же одергивала сама себя. Он сам поступил некрасиво и малодушно. а значит, его мнение волновать вообще не должно. Тем более он сидит там, на троне, к челяди своей спускается изредка, и их перешептывание ему похоже до лампочки. Хотя что уж скрывать, как бы она себя не убеждала, а его мнение волновало, и очень сильно. Только бы до него не докатились эти слухи. Он ведь в обычные дни держится очень отстранённо, общается только с техническим директором и с Алиной. Вспомнила она, и аж тошнота накатила. Уж эта секретарша не только передаст, но и от себя присочинит, и это будет ужасно. Полина и так не знает, как ей теперь работать дальше среди всех них перешептывающихся, Даже вон Анжела косилась на нее из-под тишка, что уж говорить об остальных. Перед обедом Лиза примчалась в кабинет совершенно заполошная, тряся перед носом стопкой документов, которые до этого Полина целый час копировала. «Это пакет к тендеру. Директор сказал, срочно, это надо прошить». «Где дракол? Где суровая нить?» Суетилась Лиза и тормошила всех. «А конверт? У нас же были где-то плотные конверты, такие коричневые». Потом она вдруг спохватилась. «Ой, черт! паспорт-то у меня все равно нет. Тогда завтра». Лиза сунула уже прошитую стопку в ярко-розовую папку и убрала к себе в лоток. Суета мгновенно стихла, и все занялись своими прежними делами. Анжела и Аня уткнулись в простыне экселевских таблиц, додик в изучении клиентской базы, Ну а Полину вновь заслали носить тяжеленные регистраторы в бухгалтерию. Заходить сейчас в бухгалтерию ей совсем не хотелось. Если б имелся выбор, она бы скорее ткнула голым пальцем в осиное гнездо. Но выбора такого, увы, не было. Полина занесла стопку регистраторов, спросила, куда все это сгрудить. Инга Митц с полуухмылкой кивнула на широкий подоконник. Остальные девушки на нее вроде как и не смотрели, но многозначительно переглядывались между собой — а воцарившееся в кабинете ядовитое молчание буквально жгло кожу. Именно в этот тягостный момент небольшой динамик над дверью засипел, захрипел, а потом вдруг оттуда полился голос Долматова, четкий, твердый, уверенный. Он обращался к ней, к Полине, по имени-отчеству, во всеуслышание. Обращался, считай, по радио. Потом слово взял урод Хващевский, извинялся. Тоже, получается, при всех. В кабинете бухгалтерии по-прежнему стояла тишина — Но теперь уже это была совершенно другая тишина. Сложно объяснить, но это чувствовалось. Минуту назад безмолвие давило и жалило, а теперь нет. Теперь девушки взирали на Полину с откровенным недоумением. Да она и сама остолбенела от изумления. Про нее по-прежнему шептались и в лифтах, и в кабинетах, и в коридорах, но иначе. И в собственном кабинете сразу антигероем стал Хвощевский, а не она. И Анжела сразу припомнила, что год назад на новогоднем корпоративе он тоже к ней приставал. И даже Лиза пробурчала что-то солидарное. Полина сразу возликовала. «Выходит, не такой ремир и гад». Услышал, но не пропустил мимо ушей и в сплетни не поверил, а решил вступиться и заткнуть всем рты. Значит, все таки она не ошибалась, и он к ней правда неравнодушен. Вон даже удивляются все, с чего он вдруг сподобился вмешаться. Работа сразу закипела. Полина, с трудом сдерживая ликующую улыбку, бойко перенесла все регистраторы и вдохновенно принялась за новое поручение. Через полтора часа Лиза уже и не знала, что еще ей доверить такого, чего по незнанию испортить нельзя. Но тут позвонили снизу, из Центра обслуживания клиентов. Сообщили, что недовольный клиент скандалит и требует начальства. «Вот блин, принесло же опять этого Пуртова. Сейчас всю кровь мне свернёт», — скривилась Лиза. Даже слово «начальство» ее не утешило. «А что за Пуртов?» — полюбопытствовал Додик. «Тёмочка, ты же изучаешь базу, найди там все про него, он к нам часто бегает ругаться. А вообще он и пешник, очень противный мужик, всё ему не так. И доходов-то с него штук пятнадцать месяцев. месяц, а вопли-то, вопли, мама дорогая». Лиза обреченно вздохнув, поплелась из кабинета, а спустя пару минут позвонила Анжеле, потребовала выкатить распечатку переговоров для этого Пуртова. «Полин, будь другом, отнеси это вниз», — попросила ее Анжела, протянув несколько распечатанных листов. Полина подхватила бумаги и понесла их Лизе. Крики разгневанного клиента слышались даже в коридоре. «Я еще раз повторяю, мне обещали в этом самом офисе, что новые номера будут подключены по другому тарифу, со скидкой. Вот у меня даже доп. соглашение с собой. А счёт, посмотрите, по новым номерам, как и по старым, никакой скидки. Вы обманули меня». Я не буду платить, я вообще сейчас на вас жаловаться пойду в Росвьзнадзор и в прокуратуру. Лиза лепетала что-то невразумительное, но мужчина только распалялся еще больше. Мы обязательно разберемся, пообещала ему Полина, ослепительно улыбаясь. Он обернулся на голос и замолк. Она уловила его перемену настроения, подошла ближе, посмотрела прямо в глаза. Мы обязательно решим эту проблему в самое ближайшее время. Вы же дадите нам несколько дней, чтобы понять в чем ошибка и все исправить. Конечно. Просипел клиент, кивнув и смущенно улыбнулся. «Вот и хорошо. Спасибо вам за ваше терпение и понимание». «И вам спасибо». Ушел он слегка обескураженный, но вполне довольный. «Ух ты! Как ты его!» — воскликнули девочки. «Да, спасибо», — буркнула Лиза. «Только вот с номерами что за фигня? Он ведь прав. Новые подключения в апреле шли по скидочному тарифу. Ну-ка, проверьте остальных». «Если мы и с другими так накосячили, то нас же сейчас порвут». Так оно и получилось. Не все, но добрая половина номеров требовала перерасчета. Девчонки переполошились. Пока сами вручную выкатывали в бешеном темпе новые счета, Полину выставляли на баррикады, уговаривать и успокаивать разволновавшихся клиентов. И это было совсем несложно. Даже самые нервные уходили в приподнятом настроении. А все потому, что радость, которая ее так и распирала, Оказалась вдруг заразительной. В пятом часу к ним заглянула девушка-кадровичка и пригласила Полину пройти в кадровую службу. Полина взлетела на четвертый этаж, впорхнула к ним в кабинет и звонко поздоровалась, щедро одарив девушек цветущей улыбкой. Супрунова кивнула на свободный стул и протянула ей какую-то бумагу. «Полина Андреевна, ознакомьтесь с приказом». «А там черным по белому». Прекратить действие трудового договора с 24 мая 2017 года. ее имя, должность, табельный номер. Внизу подпись Далматова и сегодняшнее число. В первый момент она глазам своим не верила. Это наверняка какая-то ошибка. Он же и осеклась. А что он? Переспал? Может, для него это обычное дело. Ведь он же сбежал потом. Полине показалось, что ее ударили на отмышь так сильно, что острым спазмом скрутило легкие и вдохнуть не получается. В груди, пульсируя, стремительно разрастался сгусток острой боли. Глаза зажгло, губы непослушно задрожали. Пришлось прикусить их. И пальцы свело так, что ручка, которую всучила Супрунова, выпала. «Эй, ну ты чего это? Воды дать?» Супрунова повернулась к своим сотрудницам. «Девчонки, подайте воды, Полине Андреевне». Та, что за ней приходила, поднесла стакан. Супрунова наклонилась поближе и тихо сказала. «Глупая. Надо было в пятницу на корпоративе к нему подойти и поговорить. Он бы простил. Не подсказал, что ли, никто из ваших? А теперь-то что слезы лить? Если тебя это утешит, Лиску вон тоже квартальной премии лишил и из ведущего в обычного специалиста разжаловал. Вон уже девчонки капли ей приготовили. Она еще не в курсе. Может, тебе тоже успокоительнее накапать?» Полина, оглушённая новостью, качнула головой. Потом подняла ручку, быстро расписалась и вылетела из кабинета. С минуту помешков у лифта решительно двинулась на седьмой. Анжела рассказывала, что он помогает своим сотрудникам в критических ситуациях, а у неё разве не критическая? Конечно, очень не хочется давить на жалость, припоминать ту ночь, спекулировать здоровьем Сашки и вообще что-либо у него просить не хочется, но что делать? В приёмной ее встретила Алина. На этот раз даже не просто холодно, а откровенно в штыки. «Мне нужно к директору», — обратилась к ней Полина. «Ей нужно», — хмыкнула Алина. «К вашему сведению, к директору можно входить только мне, директорам, начальникам служб, но и приглашенным. А просто так залетать к нему по собственному желанию категорически нельзя. Это вам не проходной двор». «Значит, сообщите ему, пусть пригласит». «Да вы в своем уме?» Из соседнего кабинета вышел Остафьев, увидел Полину, разулыбался. «Полина, верно? Какие-то проблемы? Вы к ремиру? А его нет, он в командировку уехал. Я за него. Может, я смогу чем-то помочь?» Она, внезапно обессилев от расстройства, опустилась на диван. Уехал, уволил и уехал. Нет, даже не так. Переспал, уволил и уехал. Она низко опустила голову. чтобы алина и астафьев не видели ее лица, но он все равно не отставал сел рядом даже приобнял за плечи стал расспросами одолевать может и правда хотел помочь да только чем он тут поможет впрочем полина наверное и рассказала бы ему так тяжело вдруг стало носить все в себе но не пресекретарше, ведь если бы он пригласил ее в свой кабинет но тут зазвонил сотовый простите извинилась она и вышла из приемной, потому что на экране высветилась назар Привет, Поля. Голос у него был бодрый, веселый. Вдруг передумал насчет денег, трепыхнулась в груди надежда. Слушай, давай вечером сегодня встретимся, потолкуем кое о чем. О чем? Ну, о твоей просьбе. Тебе все еще нужны деньги. Да, конечно. Отлично. Может, я смогу тебе помочь. Давай сегодня подъеду к твоей работе часиков шесть. Хорошо. Вот и ладненько, обрадовался Назар и отключился. У Полины вырвался дрожащий вздох. Неужели Назар ей поможет? Даже не верилась. Только вот откуда ему известно, где она работает? Даже не уточнил, куда подъезжать, будто и сам знает. Впрочем, знает, не знает, не все ли равно.